Глава девятнадцатая. «Не третий размер ни к чему», — говорю радиону с агрессивной ноткой в голосе. «Спокойно, Ангелин. Это не стоит твоих нервов. Ну а чего ты думала, что Грачев влюбился в тебя? Какой же бред! Подумаешь, принес тортик разок. Я уже такое чувство, что построила воздушные замки. Вот такая я доверчивая». И слишком часто мне такое выходит боком. «Это почему? Любой парень ведется на шикарную большую грудь?» Посмеивается Родион, все же отрывая шаловливый взгляд от фотографии рыжей фурии. «Мой парень будет любить меня за душу». Говорю я первую чушь, что приходит в голову, и сразу прикусываю язык, потому что понимаю, что сейчас Грачев начнет со мной спорить. И, скорее всего, окажется прав. Никому не интересна твоя душа, проблемы, переживания. Все хотят легкость, и в этом их не стоит винить. Да и возраст у нас такой, что каждый ведется только на внешнюю оболочку. Ага, ага. Как я и предполагала, Грачев посмеивается надо мной. Фантазерка ты. Я тебе как парень скажу, что мы сначала всегда смотрим на внешность. Нам ваша душа нахрен не сдалась. Ей, знаете ли, сыт не будешь. Все хотят такую, как Алиса. И ей совершенно не мешает ее мерзкий характер. Он просто прочитал мои мысли. Я тоже не верю во всю эту чушь. Каждой твари по паре, красивые и богатые, сподобные им. А мы, простые смертные, не должны иметь на них свои виды. Мне это не нужно. Просто уж лучше Грачев меня никак не трогал. Потому что я знаю, что я человек доверчивый, открытый. Он может этим воспользоваться. И тогда я уже буду заливаться горькими слезами. Я другого мнения. Бру я только, чтобы не согласиться с его жестоким, но правда. Ты же в итоге не только с ней. Да, до меня уже дошли слухи, что Родион очень часто меняет девушек. И я сама лично видела несколько раз, как он с ними флиртовал, забирал с учебы и даже подкатывал к нескольким одногруппницам. Я его не осуждаю, он молодой мужчина со своими потребностями. Просто не понимаю, почему он делает это в открытую, и почему у Алисы нет уважения к самой себе. Для меня такое поведение неприемлемо. Это я, Репина. — пыркает он. — Мне одной мало. — Именно поэтому ты решил сесть со мной, потому что Алиса тебе мало. Но кто меня за язык-то тянул? Я не хочу знать правду. Боюсь, она опять сделает мне неприятно. — Ты слишком самоуверена. Я не особо люблю тех, кто долго ломается. — говорит он, сморщив в отвращении лицо. — Я сел, чтобы ты написала мне тест. И я же сказал, что большего не потребую. Поджимаю губы и, не боясь, смотрю ему прямо в его наглые, но красивые глаза. И долго мне быть твоей рабыней? Родион поднимает от удивления брови, и в его взгляде появляется что-то с роду мужской заинтересованности интимного характера. Скорее всего, он неправильно меня понял. Рабыней? Интересно, дай подумать. Отводит он взгляд, задумываясь на несколько секунд. До Нового года. Так это всего ничего. Пару месяцев, и он остынет. Найдет себе другую заучку. Хотя интерес ко мне он может потерять уже в скором времени. Мне нужно лишь немного подождать. Договорились. Но никаких ко мне приставаний. Решаю сразу обозначить необходимую между нами границу. Ну этого обещать не могу. Хрипло посмеивается он. Знаешь, я же мужик, с девушками я не привык дружить. Кто бы сомневался. А мы и не дружим, заявляю твердо. Каждый получает то, что ему нужно, но не более. Грачев присвистывает, привлекая при этом ребят, что сидят неподалеку. Но ему на них абсолютно все равно, как и на преподавателя что также заприметил наше общение, но странно, что ничего не сказал, уткнувшись в свои бумажки. Ты, оказывается, стерва, а по виду такая застенчивая, говорит он в легкую, толкая меня в плечо. Ты меня не знаешь. Меня никто не знает по-настоящему. Я, конечно, доверяю, но не открываюсь, не показываю своих истинных чувств. Обычно я играю роль безразличного ко всем и всему человека, хотя в моей душе разгорается пожар эмоций. Я давно научилась держать себя в руках, вернее, жизнь научила. «Надеюсь, мы это исправим?» Отвечает Родион и начинает что-то записывать на листочке и протягивает его мне. «Вот мой номер. Напишешь мне, я скину тебе то, что мне нужно будет переписать». Сначала я даже не понимаю, что он имеет в виду. Зачем мне ему звонить? Нет, нет, общаться я с ним не имею желания. Достаточно того, что мы видимся на учебе. Ты не говорил, что я буду переписывать? Я заплачу, не переживай. Говорит он, расправив плечи с легкой улыбкой на пухлых губах. Вот же павлин. Не забыла, что я волонтер. Забудешь тут. Деньги мне не помешают, от слова совсем. Я готова браться за любую работу. И мне такое привычнее, чем идти работать, например, в кафе, потому что я плохо переношу большое скопление людей и остро реагирую на любой конфликт. В общем, я одиночка, и мне лучше заниматься заработком денег на дому. Как раз в этот момент заканчивается пара, и Родион берет свой и мой тест. Встает со своего места, наградив меня довольной до да нельзя улыбкой. Такое чувство, что он выиграл в лотерею. По-другому его неожиданно хорошее настроение нельзя объяснить. Может, наркоман? А что, непонятно, чем там балуются эти золотые сынки. Ты самоуверенный баран. Шепчу себе под нос, когда парень уходит, оставляя меня в смешанных чувствах. Беру листок в руки, где начерчен номер Грачева, и минуту его прожигаю взглядом. «И куда я влипла? Кто-нибудь мне объяснит?»